Тебя действительно зовут Сандра? Ага, ответила конфетка, нащупывая правой ногой следующую опору. Но не Касандра, продолжил расспросы Ок. Да, не Касандра. А как? А как? Настоящее имя девушки знали только самые близкие люди, те, кому конфетка не просто доверяла, за кого готова была отдать жизнь. Все остальные считали Сандру мёртвой, но те, кто ещё о ней не забыл и хоть изредка вспоминал, И так было лучше. Она сама так захотела. Во-первых, чтобы не доставлять неприятностей тем, кто вспоминал о ней с грустью. Во-вторых, из соображений безопасности. Чем меньше о тебе знают, тем меньше рычагов давления есть у врагов. А врагов много. Но она пообещала Октавии быть честной и должна держать слово. «Александра». «Красивое. Спасибо». Конфетка надеялась, что на этом разговор закончится, однако Октавия оказалась умнее, чем надеялась Сандра, или внимательнее. Но леди выдержала короткую паузу, во время которой то ли размышляла, то ли искала следующую опору, а затем уточнила: "Это вроде русское имя?" "Да", односложно ответила Конфетка. "Обалдеть. Почему? Не ожидала, что ты тоже русская." То есть версия, что меня назвали в честь русской бабушки или какой-нибудь книги, не рассматривается, улыбнулась Сандра. Не верится, если честно. И правильно. Ты русская. Это так неожиданно и так чудесно. Я хорошо маскируюсь, сестрёнка, рассмеялась Конфетка. Я вижу, Октавия вновь помолчала. Твоя маскировка вопрос выживания? Да, подтвердила Сандра. Всё дело в нём. И остановилась. Давай передохнём. Она не чувствовала усталости, просто захотела сменить тему. Может, вылезем? леди кивнула на распахнутые двери следующего уровня. И отдохнём как следует? Можно и так, согласилась конфетка. Странное дело. Сейчас, когда девушки спускались по железным рёбрам длиннющей шахты одни, без всякой страховки, они чувствовали себя намного увереннее и спокойнее. То ли привыкли к ощущению бездны, то ли приноровились к фермам. И даже не устали, хотя преодолели уже 12 уровней, не высоких, грузовых, а обыкновенных, метров по 4, но уже 12, а усталости не было. Утром, когда они только проснулись, мышцы тянуло, некоторые даже побаливали, но потом размялись, спускаться начали, прибывая в хорошей форме и поняли, что спуск даётся легко, намного проще, чем вчера. Фрезер проводил их до шахты, но надолго не задержался. Посмотрел, как девушки добрались до следующего уровня, и вернулся в казарму к больным разведчикам. С тех пор подруги были предоставлены сами себе и могли говорить о чём угодно. Серьёзного разговора в шахте получиться не могло, да и никакого не могло. Следовало быть предельно внимательными, поэтому девушки лишь иногда обменивались короткими фразами. Вопрос про имя оказался неожиданным, и показал Сандри, что хоть Октавия и молчит, но думает в основном о ней. И ещё Сандра ожидала, что, выбравшись из шахты, подруга сразу продолжит разговор, но леди не стала торопиться. Как же всё-таки хорошо на твёрдой поверхности, пробормотала она, распластываясь на полу. Ничто не сравнится с ощущением надёжной опоры, которую мы не ценим, хмыкнула конфетка. Потому что воспринимаем как должное, как всё привычное. Да. Стоило Сандре прилечь, как появилось: "Нет, не усталость, Ощущение усталости легло на плечи тонким одеялом, намекая, что главная встреча впереди, что силы не безпредельны, и через час или несколько часов тонкое одеяло превратится в тяжеленное, сковывающее движение покрывало, выбраться из-под которого будет очень-очень трудно. Зачем мы взяли автомат? поинтересовалась Октавия, разглядывая снятое с плеча оружие. Пистолет-пулемёт Поправила её конфетка, продолжая лежать с закрытыми глазами. Для меня он в автомат. Ок. Что? Что? Что? Ок это я. Тогда хорошо. Девушки коротко рассмеялись, после чего леди продолжила: "Зачем мы взяли автомат?" Октави отлично знала ответ на этот вопрос, но, судя по всему, решила подурачиться, и Сандра её поддержала. Чтобы успокоить пятого: "Почему мы его не выбросили?" "Пятого?" хихикнула конфетка. Автомат, леди тоже рассмеялась. После того, как пятый смылся, нужно было сбросить лишнюю тяжесть в шахту. Но вещь-то хорошая, вздохнула Сандра, глядя на оружие. Ты разбираешься в автоматах? Знаю, для чего они нужны и приблизительно, как с ним управляться. Моя профессия не подразумевает стрельбы из всего этого. Пауза. А ты разбираешься? Ну, леди скривила губы. Раньше не интересовалась, а теперь после инструктажа от пятого я знаю, в какую сторону нужно направлять автоматы и на что нажимать, чтобы он начал стрелять. На курок? На крючок? Поправила подругу Ок. Ого, ты понимаешь? Я ведь русская конфетка думала, что лидер заведёт тему и вернётся к разговору о ней. Но Октавия не стала торопиться и решила продолжить расспросы потом. Вместо этого тихо поинтересовалась. Думаешь, Автомат нам понадобится? Надеюсь, что нет. Только надеешься? Я не шутила, когда сказала пятому, что мы постараемся не встречаться с врагами. А если встретимся, постараемся удрать, ответила Сандра. Даже будь у нас два автомата, даже будь с нами пятый, бегство всё равно лучшая модель поведения. Благополучный исход сражения вероятен, не гарантирован, а вероятен только в присутствии военных. Но, во-первых, Они в отключке, во-вторых, патроны тоже не бесконечны. Так что лучше нам постараться сделать своё дело, ни с кем не встретившись. Это идеальный вариант, согласилась леди. Спасибо. Кстати, почему автомат не суя? Потому что это ты его взяла, поддавшись на уговоры Пятого. Только по этому притворно удивилась Октавия. Ещё ты классно выглядишь с ним на фото. Правда? Правда, серьёзно подтвердила Сандра. Извини, если мои слова тебя заденут, но раньше, глядя на тебя, я думала, что твой успех связан лишь с красотой и хорошей памятью. Ты отлично смотришься в кадре и умело излагаешь написанный кем-то текст. И я очень рада, что ошибалась. Ты не только красива, но и умна и талантлива. Спасибо, тихо произнесла Октавия. Твои слова не могут задеть, они, они очень приятны. Всё, что я сказала, правда. Ты пообещала рассказать её о себе, мягко напомнила леди «Я не отказываюсь», — ответила конфетка. «Но сейчас нам пора идти. Опять в шахту». Спуск в бездну перестал вызывать такие же неприятные ощущения, как вчера, но был по-прежнему утомителен, скучен и однообразен. Часами не меняющаяся картинка действовала угнетающе, и потому неожиданное предложение Сандры «ты не против прогуляться по этому уровню» сначала Октавию обрадовала. «Конечно!» Но через пару секунд девушка как следует его оценила и удивленно поинтересовалась. «Ты серьезно?» «Да», — спокойно подтвердила конфетка. «Но зачем? Хочу кое-что проверить». Октавия выдержала паузу, а затем очень тихо спросила. «Проверить или найти?» Теперь помолчала Сандра. Недолго, ровно столько, чтобы дать понять Октавии, что она права. Затем конфетка едва заметно улыбнулась и сказала «Проверить». Я не собиралась тебя обманывать. Просто не хотела сразу говорить о том, что знаешь, что делаешь. В целом, да. Я ждала чего-то подобного. Не стала скрывать ок. Ты показалась очень уверенной уже когда предлагала мне оставить группу и отправиться дальше вдвоём. Разве я не тщательно продумала аргументы? Улыбнулась конфетка. Очень тщательно кивнула леди. Но излагая их, ты вела себя не как человек, у которого не осталось выхода, кроме как рисковать, а как тот, у кого есть чётко продуманный план. Наде, поработать над исполнением чуть-чуть. Не хочу хвастаться, но я опытный интервьюер. Я помню. Да, и чувствую настроение собеседников. Октавия подняла бровь. Но ты ведь не инопланетянка? Нет. Уже неплохо. Расскажешь, что происходит? Лучше покажу. Сандра достала из рюкзака смартплекс, запустила его, и молча показала подруге, появившуюся на экране схему. Что это? Подробный план корабля с указанием всех помещений, коридоров, лифтов, обозначением, какая служба где находится. К сожалению, обозначения сделаны на их языке, поэтому Откуда у тебя план? Украла у Артура Барингтона, ответила конфетка и добавила. У Анны, если быть точной, Артур ведь в отключке специально украла? Конечно, специально. Сандра не стала скрывать, что несколько удивлена вопросом. Когда мы с ним работали, я обратила внимание, что Артур больше использует Smartplex, чем терминал Чайковского. Заинтересовалась, взломала, поняла, что в нём есть много интересного, но скачивать ничего не стала, чтобы он не заметил. Ага. Она говорила, что крутой хакер, заметила Октавия, не в обиду в шутку, и Конфетка поняла её правильно. Я действительно крутой хакер. Ок. Но Артур ни в чём мне не уступает. А благодаря пришельцам стал намного сильнее. Младший Баррингтон действительно общается с инопланетянами? Как видишь? Обалдеть. Октавия ещё раз посмотрела на такое привычное устройство, внутри которого скрывалась настолько необыкновенная информация, и покачала головой. Одно дело слышать, подозревать и совсем другое знать точно, согласно. Конфетка ещё раз посмотрела на схему, затем выключила смартплекс, но в рюкзак не вернула, убрала в карман. Достала фляжку и сделала большой глоток. "Идём?" "Идём." Октавия поднялась, запустила вдоль коридора микродроны, настроила приём видео в реальном времени, а когда они с конфеткой отправились в путь, спросила: "Ты могла скачать содержимое смартплекса после того, как Артур отключился?" "Да, не стала отрицать Сандра. Я оставила закладку, которая позволила мне удалённо запустить его даже в выключенном состоянии, на тот случай, если бы не получилось украсть". "Но предпочла украсть?" "Да, не захотела оставлять смартплекс Артуру. Артур с лёгкостью без него обойдётся. Тогда не захотела оставлять смартплекс Линкольну? Да. Почему? Если наша миссия не удастся, смартплекс ему не поможет. Однако было видно, что существовал и другой мотив, не позволивший конфетке оставить устройство в ангаре, и Октавию не составило труда его угадать. Ты не доверяешь Линкольну? Она не задала вопрос, но Сандри кивнула в ответ. Почему? Я не знаю. То есть я не уверена, что будет, когда они установят контроль над кораблём. Мы вернёмся домой? Да. А дальше? Ну, Октавия пожала плечами. Полагаю, люди как-нибудь договорятся. А если они не захотят договариваться? В смысле, к сожалению, в прямом. Сандра вздохнула. Технологии, из которых состоит корабль, могут придать ускорение цивилизации и подарить нам звёзды, а могут и обеспечить Военное политическое превосходство любой страны или блока ни одной стране не позволит захватить корабль. Уверенно, некоторое время они шли молча, после чего Октавия грустно улыбнулась. Райли, ты тоже не доверяешь? И Райли, и Линкольну, и Эмильяновой, если на то пошло. Я не доверяю политикам. Политики это часть системы управления, другой у нас нет. Я знаю. Но леди не закончила мысль и не позволила себя перебить. «Политики тем и занимаются, что договариваются друг с другом, поднаторели в этом, и я уверена справиться, корабль достанется всем. Но раз у меня есть возможность повлиять на происходящее, я хочу быть уверена, что они договорятся. У тебя еще нет такой возможности. Но мы работаем над этим, и очень плотно работаем. Подожди». Коридор привёл девушек в небольшой холл, вдоль одной из стен которого располагались два больших пассажирских лифта, судя по ширине дверей, и один маленький, как потом выяснилось, на 12-15 существ среднего инопланетного сложения. Конфетка уверенно подошла к маленькому и нажала кнопку вызова. "Он работает?" удивилась Октавия. "Это командирский лифт", объяснила Сандра, вновь запуская смарт-палекс Баррингтона. "Он работает всегда. Дверцы безшумно распахнулись, и девушка вошла в кабину. Ты со мной? А куда я денусь? Октавия встала рядом с конфеткой, которая вводила на панели секретный код. Только скажи, что ты сделаешь, если сумеешь завладеть кораблём? По тону и по тому, как леди выделила, ты стало понятно, что вопрос очень беспокоит девушку, и потому Сандра постаралась ответить предельно искренне и твёрдо. Клянусь, ничего плохого. А затем дверцы закрылись. И кабина плавно поехала вниз. Повторяю ещё раз: за ворота никого не выпускать. Ни на шаг, ни на полшага. Никакого нытья. Можно я хоть одним глазком посмотрю, все сидят внутри. Сильвери старался говорить столь же внушительно, как Линкольн или Колинс, но получалось не очень похоже. Владеть голосом так же, как привыкшие командовать офицеры, Арнольд ещё не научился. поэтому добирал физическим давлением, буквально нависая над Сергеем, благо рост и сложение позволяли здоровяку так давить на кого угодно. «Ты здесь на посту, понял?» «Да». «И самое правильное — вообще не вступать в разговоры!» Хиллари усмехнулся. «И не забывай посматривать в коридор, мало ли, что из него выскочит!» «Что из него выскочит?» — растерялся Сергей. «Пришалец!» — заржал Арнольд. «Хищник какой-нибудь!» Саймон послушно поддержал веселье. Сергей тоже улыбнулся, но про себя подумал, что, наверное, напрасно поддался уговорам Линкольна и оказался в подчинении грубого Хиллари. С другой стороны, ради личной благодарности капитана и обещания не забыть ребят, проявивших свои лучшие гражданские качества после возвращения, можно было потерпеть здоровяка и стать членом составленной из подростков милиции. формировать её никто не собирался, но другого выхода у Линкольна не было. Вирус вывел из игры всех военных, а распахнутые ворота требовали постоянной охраны, и для того, чтобы осмелевшие ребята не расползлись по кораблю и на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Во второй капитан не очень верил, но возможность появления кого-нибудь недружелюбного в голове держал. Все эти соображения делали необходимым временную мобилизацию лояльных парней, желательно покрепче, а поскольку пятый ушел с Райли, а Даррел отправился за ними следом, обратиться Линкольн мог только к Хиллари. По той простой причине, что обратись он к кому-другому, Арнольд немедленно начал бы против нового любимчика войну. В итоге договорились. Хиллари ожидаемо обрадовался возможности заполучить официальную власть, подобрал нескольких ребят покрепче, причём не из богатых представителей лучших школ планеты, которые оказались в числе победителей фантастического Рождества благодаря толстым родительским кошелькам, и организовал охрану ворот. Однако ещё на совещании, выслушав все соображения Линкольна, Арнольд разумно заметил, что гарантировать защиту от внешней угрозы не сможет при всём желании. «Допустим, из коридора явится монстр. Что мы будем с ним делать? Тюбиками от еды забрасывать?» Капитан замечание принял и, поколебавшись, пообещал обучить отобранных Арнольдом ребят обращению с оружием. И теперь, оставив Сергея на посту, Хиллари и Саймон отправились на первый урок. «Баррингтон опять одна!» «И что?» поинтересовался Арнольд, машинально посмотрев на сидящую возле брата девушку. «Просто!» Саймон облизнулся. «Пятый ушел, бесполезный избежал, Вагнер чинит вакуума». «Коллинс в коме», — продолжил мысль приятеля Хиллари. «А твой авторитет на подъеме, и поэтому, что бы они не сделали с Анной, это наверняка останется безнаказанным. Думаю, нужно отомстить, сучки». Мысль поиздеваться над дерзкой Баррингтон Арнольду понравилась, но поразмыслив, он решил отложить экзекуцию. «Не сейчас». "Не сейчас, мы торопимся на урок", напомнил Хилли. "И уже вечером у нас будет оружие". Саймон сначала нахмурился, а потом, сообразив, заулыбался. "Да, чем меньше человек, тем приятнее ему чувствовать твёрдый ствол. Кроме того, Коллинс пообещал наказывать тех, кто бьёт женщин, поэтому бить её нет никакого резона". Договаривать Арнольд не стал, но так посмотрел на приятеля, что тот сначала вздрогнул, а затем осклабился. Ты серьёзно? Твари должна страдать, решительно ответил Хиллари. Она заплатит и за свою наглость, и за ложь своего любовника. И повернулся к Чайковскому. А теперь пошли за автоматами. Перес и Микша ослабли одновременно. Однако первая стадия заражения до комы протекала у них по-разному. У Хуаниты очень бурно Кровь потекла сразу ото всюду, из глаз, из ушей, из пор, искритило сильно. Пэррис выла, несмотря на то, что Вагнер дал ей двойную дозу болеутоляющего. Выла и ругалась, проклиная всех и вся. Райли, который позвал её в самоубийственную экспедицию, себя за то, что согласилась, Бога, допускающего, чтобы люди испытывали такие муки, и даже кадета за то, что его зараза не коснулась, объяснять корчащейся от страшной боли женщине что он через это испытание уже прошёл, Павел не стал, просто следил за тем, чтобы она себя не поранила. Микша подобного ужаса избежал. Его вырвало кровью, после чего борт-инженер сразу потерял сознание. К счастью, при первых же признаках заражения Вагнер попросил Микшу переместиться в пассажирское кресло, и ему не пришлось выносить борт-инженера самому или оставлять в трюме. Затем кадет по внутренней связи доложил о случившемся Линкольну, однако удивить капитана не сумел. Получил приказ присматривать и сообщить Нуцу в случае ухудшения, дождался, когда в кому впадёт и Перрис. Сживал обеты и отправился в трюм продолжать работу. По большому счёту ничего другого в Вагнеру не оставалось. Помочь заболевшему он был не в силах, да и Нуцы, если на то пошло, тоже, а сидеть возле них не имело смысла. Перед тем как отключиться, Перес собиралась отправить кадета потрошить Чайковского. Они как раз составили список деталей, приборов и устройств, которые следовало снять с разбитого клипера. Но теперь поход откладывался, и Павел решил заняться ремонтом корпусов, в котором снаряды пришельцев оставили изрядное количество пробоин. Микша упоминал, что на борту Вакума есть 4 полноценных ремкомплекта. Мистер Райли распорядился взять больше на тот случай, если инопланетяне поведут себя враждебно, и Вагнер отправился за ними в Трюм. Запустил на служебном терминале стандартную карго-программу, в которой в том числе описывалось местонахождение грузов, отыскал ремкомплекты, машинально пробежал взглядом по другим наименованиям. На Чайковском кадет отвечал за Трюм, поэтому привык знать, что у него на борту, и запнулся на строке: научное оборудование класса N. просто класса N, хотя все остальные приборы суперкарга сопроводили кратким описанием, так требовали правила космического флота. Помимо лаконичного и неинформативного названия, Павлос мутил чрезмерно большой вес оборудования. Заинтригованный Вагнер отправился в указанную часть трюма и обнаружил объёмный чёрный контейнер, больше напоминающий гигантский сейф. Закрывался он не стандартными запорами, а электронным замком, и на стенках отсутствовала маркировка. Однако дотошного кадета это обстоятельство не остановило. Он включил освещение, вытащил из кармана фонарик и принялся тщательно оглядывать контейнер, разумно предположив, что если на нём были хоть какие-то следы, то их, возможно, не сумели уничтожить полностью. И не ошибся. Судя по всему, контейнер не зачистили, а просто покрасили перед погрузкой на клипер, и при определённом угле падения света начинали проступать старые надписи. Текст кадет не разобрал, а вот круглый знак радиационной опасности опознал мгновенно. После чего выключил фонарик, уселся рядом с контейнером и собрал ведино три факта: букву N в описании груза, настойчивые расспросы Перес об его умении обращаться с ядерными материалами, И закрашенный знак. Вывод напрашивался один. На борту вакуума находится ядерный заряд. А человек, который его сопровождал, по всей видимости, погиб. Но это не важно. Важно то, что у Перес появились сомнения относительно целости контейнера. А значит, нужно в первую очередь отыскать дозиметр и проверить сомнения Хуаниты. И уже потом думать, что делать дальше. Вагнер посмотрел на контейнер и неожиданно понял... что очень хочет курить